Глава 7. Новые вызовы Утром, глядя вслед уходящим на разведку бойцам, Артем не испытывал никакой уверенности в успехе предстоящей операции. Этиен прав. Среди жулья не бывает храбрых и волевых людей. Это отбросы общества, которые привыкли стаи нападать на слабого и убегать от сильного. Отважные и сильные духом никогда не опустятся до примитивного воровства или разбоя. В социальной среде не бывает волевых людей, а вот хитреньких и подленьких сколько угодно. Встречаются физически крепкие дуралеи, только бойцов с внутренним стержнем среди них не найти. Но это общая тенденция, а ему предстоит схватка с реальным кровопусканием. Далеко не факт, что бандиты смолодушничают в момент атаки на их логово. Утро началось с приятных сюрпризов. По приказу дома, у колодца поставили некое подобие ванны. Лудовик Дольсе извинился за то, что не нашел ничего лучше и купил сеньору-гвардейцу поилку для скота. Артем не в обиде корыто намного удобнее бочки и вполне заменяла привычную ванну. К тому же негры поделились самодельным мылом, и он смог промыть голову. Вторым сюрпризом оказался импровизированный спортзал, как ему и обещала Донна Джоозетта. Под него отвели здание склада на заднем дворе, очистив его от какого-то товара. Разминка прошла в приподнятом настроении. Затем началась отработка приемов рукопашного и ножевого боя. Где-то через четверть часа, Артем заметил, что за его тренировкой наблюдает из-за полуприкрытой двери рослый негр, старший охранник дома госпожи Джозетты. «Ну-ка, боец, подойди сюда», – скомандовал парень. Высокий мускулистый негр с проседью в бороде подошел, неторопливо поклонился и с достоинством представился. «Доброе утро, господин. Меня зовут Туге. Я главный среди охранников. Что тебя заинтересовало в моих упражнениях?» «Простите за любопытство, господин», – снова поклонился охранник. Я старый воин, многое повидал как на своей родине, так и здесь. Но я никогда не видел таких приемов, как у вас. И мне донесли, что вчера на рынке вы убили бандитов голыми руками, а головы отрубили уже мертвым, чтобы устрашить живых. Вы, несмотря на молодость, очень опытный боец, и мне захотелось посмотреть, как вы это делаете. На моей родине это называется самбо. Переводится как самооборона без оружия. Вы можете научить меня этим приемом, господин? В голосе Туги послышались просительные нотки. «В принципе, это несложно. Я все равно собирался обучить своих людей основному базовому комплексу приемов, так что могу включить в список обучаемых и тебя». «Спасибо, господин». Туги снова поклонился в своей интересной манере, как японец, не сгибая спины. «Если вам что-нибудь понадобится, только скажите. Все сделаю». «Да мне, в общем, ничего особенного не нужно», — сказал Артем. «Вот разве что...» «Слушаю, господин». «Есть ли у тебя человек, который сможет научить меня владеть этим оружием?» Сказал Артем и указал на абордажную саблю. Негр нисколько не удивился вопросу и лаконично ответил. «Да, господин. Я могу. Следуйте за мной». Они пересекли двор и вышли к толовой ограде, в которой оказалась узкая дверь. С внешней стороны высились заросли каких-то травянистых растений, больше человеческого роста. Туги показал на эти заросли и по-прежнему лаконично приказал. «Рубите, господин». Артем критически посмотрел на стоящие стеной толстые стебли с широкими листьями, вздохнул и ответил «Как скажешь», и принялся широко размахивать абордажной саблей. «Не надо изображать из себя ветряную мельницу». В замешательстве воскликнул Туги и выхватил из рук Артема оружие. «Я тебе сразу сказал, что не умею им пользоваться», — без тени смущения заявил парень. «Смотрите». «Хорошо, смотрите, господин», — потребовал учитель. «Посмотреть было на что». Тонко звенят, соприкосновения со стеблями, лезвие порхало в руке негра сверкающим мотыльком. При этом сам Туги фактически оставался неподвижен. Лишь рука ритмично сгибалась в локте, до да кисти выписывала невиданные пируэты. Одно плохо. Глаз не успевал отслеживать быстрые движения. И Артем взмолился. «Помедленнее, я не могу разглядеть движение руки!» «Не туда смотрите, господин!» Строго ответил старший охранник. «На меня смотрите!» «Не надо делать глупых наклонов и поворотов». Для наглядности Туги принялся приседать, наклоняться и поворачиваться всем корпусом. Артем приуныл. Устроенное негром комическое копирование больно ущемило его самолюбие. Еще разок глянув на мелькающую саблю, он покорно ответил. «Я понял. Тело должно отдыхать. Работает только кисть и предплечье». «Правильно сказали, мой господин», — похвалил учитель и протянул оружие. «Держите». Сейчас начнем учить первое движение. Целый час Артем рубил одни лишь листики, вырабатывая навык начального кистевого движения. Все, достаточно, остановил занятие Туги. Завтра продолжим после утренних упражнений в зале. Для них надо подготовить маты. Это такие толстые ковры для смягчения падений, запинаясь объяснил Артем. В зале полкаменный, а нам, отрабатывая приемы, придется часто падать. Можно, конечно, насыпать там песочку но таскать его туда займет много времени, а тренировки будут стоять. «Кажется, я понял, господин, что нужно сделать», задумчиво почесав подбородок, сказал Туге. «После обеда я покажу вам образец, и если он вам понравится, к завтрашнему утру мы покроем этими матами весь склад. Ой, простите, тренировочный зал». «Договорились», — сказал Артем и пошел мыться, радуясь, что встретил столь ловкого в обращении с абордажным полошом учителя. «Мало того, не из общества». В этом обстоятельстве был существенный плюс. Чернокожие рабы жили обособленной жизнью, что служило лучшей гарантией сохранения тренировок в тайне. А то как-то странно. Что же он за гвардейский офицер, который не умеет ездить на коне и фехтовать? Этот день он решил целиком посвятить тренировкам в верховой езде. Артем уже понял, как жидко он обосрался, когда сказал незнакомому человеку, что не умеет ездить на лошади. Да, ведь не только не умеет ездить, Артем вел себя, как будто первый раз видел лошадь, что в этот период времени вообще невозможно. Это был самый настоящий провал. Круче, чем ходящий по Берлину Штирлиц с парашютом и балалайкой. Похоже, что фиктивного гвардейца спасла только личность торговца лошадьми. Он был французом. И признание мадридского выскочки воспринял как чудачество. В любом случае Доминика де Фария практически изолирован от здешнего общества и не сможет разболтать страшную тайну о странном поведении приезжего. Готовясь ко второму уроку верховой езды, Артем не забыл прихватить вдобавок к миротворцу еще два больших пистолета. К ним в комплекте шли кобуры из толстой кожи и подсумок с боеприпасами. Всего на 10 выстрелов. Немного повозившись, Артем разместил оружие на поясе, причем расклешенные полы Камзола хорошо его скрыли. Он не сомневался в очередной встрече с бандитами. Эта публика отличается злопамятностью и просто так не отстанет. «Стрелять из засады не будут». В современных ружьях диаметр ствола превышает размер пули, поэтому свинцовый шарик летит по непредсказуемой траектории. Доминика де Фария поджидал у входа в загон со седланными лошадьми. После взаимных приветствий Артем угостил своего коня заранее припасенной морковкой и окрестил хулиганом. Затем всадники поднялись в седла и направились на идущую вдоль реки неширокую дорожку. Первое время ехали молча. Артем приноравливался к ритму движения, а учитель лишь наблюдал. Но вот ученик начал опираться на стремена и сжал коленями бока лошади, за что заслужил похвалу. «Молодец! Быстро понял основное правило верховой езды. Некоторые путают седло с креслом, а потом стенают о разбитой жопе. Мог бы и раньше сказать», — недовольно ответил Артем. «Что толку?» — фыркнул Доминика. «Говорить можно до бесконечности, а поймут не раньше, чем на труд кровяные мозоли». Снова несколько минут ехали молча. Уверовав в свои силы, Артем попросил наставника. А можно побыстрее? Я вроде неплохо держусь в седле. Не спешите, усмехнулся учитель. Сначала надо разогреть лошадь. 15 минут идем шагом, затем 5 минут легкой рыси и снова 10 минут шагом. Выйдем за город и рванем рысью, обратно вернемся шагом. Вместо ответа Артем только пожал плечами. Он совершенно не разбирается в лошадях, поэтому лучше помалкивать и мотать на уст слова знающего человека. Обернувшись на резкий крик дерущихся попугаев, он недовольно заметил. «Везде одно и то же, куда ни пойди. Обязательно увидишь бессмысленную войну». «Я бы не назвал войну бессмысленной», — возразил Доминика. «Людовик гарантирует цельность государства и колоний, в то время как Леопольд I Габсбург желает разорвать Испанию на куски. Он заключил союз с Голландией и Португалией, пообещав им за помощь в войне отдать часть подконтрольных Мадриду заморских владений. В первый момент Артем ничего не понял. Он-то говорил о громадных красно-синих попугаях, чьи мерзкие крики донимали его с рассвета до заката. Но Доминика по-своему понял недовольное восклицание. Сейчас в городе много разговоров о войне, франко-испанского союза против всей Европы. Надо ответить что-то умное. Но что? Про эту войну он знал еще меньше, чем о полетах на Венеру. «Мы победим!» Уверенно заявил Артем, вспоминая о границах Испании 21 века. «Кто мы?» – недовольно спросил француз. «Вы сейчас говорите о Каталонии или Испании?» Артем невольно напрягся. Уж слишком резко прозвучал вопрос. Он изначально позиционировал себя как гвардейский офицер родом из Каталонии, поэтому должен был сейчас дать четкий и недвусмысленный ответ. «Хотят от того каталонцы или нет, но им придется жить в составе Испании». Доминика де Фарри удивленно глянул на ученика, но ответил по-прежнему резко. «Важно сейчас, а не потом. Каталония не присягнула Филиппу Пятому. Более того, гарнизон Барселоны позволил кораблям Голландии встать к причалам и высадить австрийскую армию. Не беда, австриякам не пройти через Пиренеи, а Лангедок – вот он, рядом», – блеснул познаниями Артем. Доминик остановил лошадь и удивленно уставился на гвардейца, затем озабоченно спросил. «Ты давно уехал из Мадрида?» «Мне пришлось выбираться через Лигурию», — увильнул от ответа Артем. «Не близкий путь», — посочувствовал наставник верховой езды. «Так вот, Арагон беспрепятственно пропустил врага, армия Карла Австрийского сейчас в Толедо». Поддакивая ради приличия, Артем пропускал пояснение Доминика мимо «Где-то там война? Ну и что?» «Его не интересовали имена генералов с названиями полков и общими соотношениями сил». Тут бы самому выжить и встать на ноги». «Стоп. Сейчас, по сути, идет мировая война. Эта тема должна обсуждаться в любом мужском коллективе. Имидж Лавеласа хорош для общения с женщинами. Серьезные люди не подпустят к себе ничего не знающего балбеса. Так что надо мотать на ус полезную информацию». Поймав в рассуждениях наставника паузу, Артем уверенно заявил, «Все равно врагам не взять Мадрид». «Филипп V остановил португальцев в древнем переходе от стен города». «Но ситуация с каждым днем ухудшается», – огорченно ответил Доминика. «Во как! Понимание Артема за испанское наследство дрались где-то там, в абстрактной Европе. В реале бои идут на окраине столицы». «Почему бездействует флот? Франко-испанские эскадры легко блокируют Лиссабон», – пафосно заявил он. «Основной флот здесь, и наши испанские. Корабли патрулируют побережье и трансатлантический маршрут». Приватиры ушли в Индийские океаны и перекрыли голландцам и португальцам торговые пути, пояснил Доминика. Но это все мелочи. Сейчас главная проблема в Европе. Габсбурги вместе с союзниками бросили в бой 300 тысячную армию. Наши солдаты яростно сражаются, но их в три раза меньше. Спасибо русскому царю. Он отвлек на себя шведскую армию. Иначе нам было бы гораздо сложнее. Да Артема начал доходить масштаб боевых действий. На полях Европы бьется полмиллиона солдат. Круто. Они выехали на ведущую к Рудникам дорогу, и лошади пошли рысью. Тут уже стало не до воспоминаний. Хулиган так и норовил перейти на Галоп, и Артему пришлось сосредоточиться на удержании скакуна. Вскоре выехали на пустырь, за которым начиналась развилка. «Сделаем круг и обратно. При въезде в город переходим на шаг», – сказал Доминика. «Что это за пустырь на окраине города?» – спросил Артем. «Тут проводится ежегодная ярмарка», — ответил Доминика. «На городской площади и на примыкающем к ней рынке не разместите десятую часть торговых караванов. пуэрто не назовешь большим городом. Здесь вместе с рабами не наберется и пяти тысяч жителей, поэтому лучшего местечка для ярмарки не найти. И для торговцев удобно, и городским жителям никто не мешает». Желая получше рассмотреть пустырь, Артем оглянулся и увидел на развилке дорог группу всадников. Он впервые видел этих людей, но вполне определенные признаки показывали – это бандиты. В потугах выдать себя за дворян, они напялили дорогие одежды и пристегнули шпаги, но в итоге выглядели настоящими клоунами. Камзол, как китель или пиджак, надо уметь носить, иначе не поможет мастерство самого лучшего портного. К тому же бандиты сидели на лошадях, как говорится, мешком. Всадники, увидев Артема, издалека принялись махать руками и что-то кричать. Тут стало окончательно понятно. Этот отряд едет по его душу. «Доминико!» Артем спрыгнул с хулигана и протянул поводья. «Уезжай! Мои разборки тебя не касаются!» Учитель верховой езды оглянулся и нервно воскликнул. «Совсем свихнулся! Их же пятеро! Быстро в седло! Мы легко уйдем! Им не догнать Андалусцев! В ответ Артем лишь усмехнулся и слегка хлопнул хулигана по крупу. Он ничуть не бровировал, но был полон решимости уничтожить этих уродов. Доминика с места пустил в скач. Артем, в свою очередь, неторопливо пошел навстречу бандитам. «Братва!» – еще издали заорал главарь. «А наш цыпленочек сам навертел просится Не обращая внимания на насмешки, Артем продолжал неспешно идти навстречу. Но вот разбойники подъехали вплотную и остановили лошадей. Замечательно. Артем опасался схватки с всадниками – Лошадь легко сшибет с ног пешего человека. Подойдя к ближайшему бандиту, парень участливо спросил. «Ты готов?» «К чему?» – последовал встречный вопрос. «К смерти», – ответил Артем, и, выхватив миротворец, выстрелил бандиту в лицо. К удивлению гвардейца, на этот раз прямое попадание не привело к смерти. На такой малой дистанции Картеч не успела развернуться и компактным комом пробила придурку глаз, а вышла из виска. «Братаны!» Сползая с лошади, истошно завопил бандюк. «Он мне башку отстрелил!» Разбойники подняли голдеж. Одни давали раненому дурацкие советы, другие насмешливо обзывали раззявой. Только жертве атаки было уже не до них. Зажимая руками рану, из которой просто хлестала кровь, он катался по земле и орал от боли. «Отлично!» Бандиты спешились и обступили кореша. Артем отбежал на пару метров и задиристо крикнул. «Эй, еще есть желающие получить по соплям?» «Подходи, не стесняйся, я сегодня добрый. Каждому отвешу полной мерой». С этими словами он разрядил в разбойников второй ствол миротворца. И снова попадание не привело к мгновенной смерти. Корчечь попала кому-то из мужиков в жопу, от отчего тот взвыл, как сигнальная труба. «Да он над нами издевается! Братва, вперед! Насадим на шпаги благородного господина!» визгливо скомандовал главарь. По мере приближения разбойников Артем немного отбежал, желая увести их от лошадей. Сейчас он уже не опасался оказаться зайцем меж всадников. Бандюки хреновые, наездники, это уже ясно. Но шанс удрать от них еще есть. «Подходите, не стесняйтесь», — снова задиристо позвал он и, ощущая холодок в груди, убрал руки за спину. «Братва, сначала ломаем ему руки, ноги, затем ребра и хребет», — приказал главарь. «Четыре метра». Артем выставил перед собой пистолеты и, сдерживая желание зажмуриться, взвел курки. Сеньор, не надо! Мы пришли просить мировую!» Увидев на такой короткой дистанции черные дула пистолетов, заорал ближайший бандит. Ответом послужили звонкие щелчки пружин. Шумно пыхнул на полке порох, и через мгновение бахнули выстрелы. С непривычки чуть было не вывернуло запястье. Миротворец имел гораздо более мягкую отдачу. Непроизвольно встряхнув руками, Артем бросил пистолеты и сделал два шага сквозь серое облако дыма. Досталось всем бандюкам. Раненый в жопу получил добавку в грудь и упал навзничь. Другой корчился лежа на боку. Оставшаяся парочка, стоя на коленях, хныкала, ощупывая места ранений. Финальный аккорд за абордажным палашом. Не испытывая ни злобы, ни жалости, Артем снес двуногим тварям головы. — А неплохо получилось, — громко сказал парень, оглядывая поле боя. Его немного потряхивало от адреналина и мутило от густого запаха крови. Но в целом самочувствие было нормальным. Эдак смертоубийство у меня в привычку войдет. И пока я не грохну за день полдесятка уродов, спать буду плохо. Надо бы и хорошо послужившему Тесаку собственное имя дать. Старается Железяка. Очень мягонько рубит бошки мразей. Пожалуй, назову-ка я его Палач. Отличная парочка будет с миротворцем. Перезарядив и уложив пистолеты в кобуры, Артем устроился в тени деревьев, оттирая пол и чужого камзола клинок палаша. Вскоре раздался топот копыт. На дороге показался отряд солдат, впереди них выседали на андалуссах Доминика де Фария и капитан де Кьяви. «Сеньор де Нарвайс, вы не ранены?» – демонстрируя искреннее участие, спросил Доминика. Ни единой царапины», – не поворачивая головы, – ответил Артем. Де Фария спешился и встал рядом в теньке. «Начало я не поверил, Доминика», – сказал капитан городской стражи с высоты седла, разглядывая следы побоища. «Один на пятерых. Небывалое дело». «Вы отважный человек, дон Артемос!» Между тем солдаты быстро осмотрели окрестности, поймали разбежавшихся лошадей, собрали оружие поверженных врагов, мимолетно опустошили их кошельки и карманы. Один из солдат взял за волосы чью-то отрубленную голову и зачем-то показал ее капитану. «Кстати, дон Артемос, я вижу, что один из убитых безухий Диего», сказал Декьяви кивнув солдату. «Его имя есть в розыскных списках. За него вам полагается неплохая награда». Артем резко встал и, подойдя к хулигану, принялся проверять натяжение подпруги. Почти минуту над дорогой висело молчание. Слышались только крики дерущихся попугаев. Фермантуриум беззащитно. Там осталось всего двое, и оба говоруны, а не солдаты, добавил капитан. Артем не сразу сообразил, что ему дали подсказку. Для него фермерство из ряда абстрактных понятий: некие крестьяне что-то где-то делают, а результаты их труда продают в магазинах. Заметив внимательный взгляд Декьяви, Артем внутренне встрепенулся. «Всякие разные благородия живут в имениях, а хозяйством занимаются управляющие или старосты. Захватив ферму, он получит независимость и возможность приступить к созданию собственного благополучия». «Не будет ли подобное действие противозаконным?» – на всякий случай поинтересовался он. «Городские законы заканчиваются у ограды последнего дома», – усмехнулся Декяве. «Что касается капитан-генерала, Он не вникает даже в разборки хозяев приисков и рудников. На первый взгляд, соблазнительное предложение. Но почему ферму предложили ему? Среди горожан найдется достаточно достойных людей взять того же торговца лошадьми. Где-то есть подвох, причем серьезный. По большому счету, он для горожан никто и зовут его никак. И вдруг, не хотите ли сеньорско-товодческую ферму с рабами? «Доминико, как ты смотришь на это предложение?» С наигранным безразличием спросил он. «Если пустишь мой табун на выпас, я отдам тебе любую лошадь!» Ответ заставил Артема усмехнуться. Человек не скрывает заинтересованности, но боится взять беззащитную ферму. «Хорошо, господин капитан. Я принимаю вызов». Хорошенько подумав над намеками, сказал Артем. «Попробую очистить окрестности от бандитов».